Глава 14. Вёль-Лерос. 26 января 2016 года. Я открываю желтые страницы, зажмуриваюсь, палец скользит вниз, останавливается. Я полагаюсь на случай в чистом виде. Читаю. Мишель Деламар. Каменщик в Кани-Барвиле. Звоню. Разумеется, этот Мишель Деламар не вполне понял, чего я хочу. Плевать, главное сделано. Он придет завтра на улицу Виктора Юго и тщательнейшим образом обследует стены, пол и чердак. Потом я позвонила Мартино и сказала, чтобы завтра не приходил. Он тоже ничего не понял. Ворчал по своему обыкновению, мол, так он никогда не закончит мой магазин. Я ужинаю с Клер в Марине. Мы в блинные одни, на горизонте не тени клиента. Клер, как и я, зимой выживает как может и с нетерпением ждет майских праздников. Она одна растит четырёхлетнего сынишку Тома. Мальчик даже ходил к Элизе в прошлом году, до того, как пошел в садик. Пока мы едим, Анаис и Том играют вместе на полу, у коробки с Лего. В своем ресторане Клер устроила детский уголок, как в приёмной врача. Игрушки в ящике, журналы на низком столике, на этажерке книги. Я пробую блинчик с морскими гребешками, луком пареем и диепским соусом. Не знаю, каковы блинчики Клер в разгар лета, но в мертвый сезон пальчики оближешь. Я вообще-то не пью, а тут подруга наливает мне уже третий стакан сидра. За ужином я и рассказала Клер все. Просто так, без особой причины, наверное, сказались усталость, одиночество и страх. Я все выложила. Про письмо Миленга. Секрет Анаиса Бер, одержимость Александра, анонимные звонки, песни Анаис и... про Адель. Клер долго сидит, уставившись на меня, так смотрит психотерапевт на пациента с отклонениями. Потом, покусав губы, говорит. Про все остальное ничего не знаю. Если честно, я мало что поняла про рукопись Виктора Гюго, пьесы, мадмуазеля Анаис и призраков, которые проходят сквозь стены и пользуются мобильником. А вот насчет Александра могу сказать одно. Будь с ним поосторожнее. Я удивлена. Что ты имеешь в виду? Клер краснеет, вернее, розовеет. Она хорошенькая, чуть полноватая, с большими светлыми глазами, на щеках россыпь веснушек. Густые кудрявые волосы делают голову похожей на шар. «Симпатяга», — говорят вёльцы. Она кашляет, осушает стакан сидра и, наконец... Решается. Знаешь, Ариана, моя история матери одиночки далеко не так романтична, как твоя. Твой Рюи улетел на край света, а чтобы отыскать отца Тома, GPS-навигатор не нужен. Он работает вахтовым методом на атомной электростанции Палюэль и получает достаточно, чтобы содержать дом в Блоссвилле. Меньше, чем в десяти километрах отсюда. И выплачивать алименты еще двум дурочкам, вроде меня. Мы смеемся. Вылетает пробка из старой бутылки сидра. Наши стаканы встречаются звеня. За здоровье подлецов. Но нить я не потеряла. Так что насчет Александра? Что значит твой совет? Какое определение ты предпочитаешь? Бабник? Трипач? «Захребетник?» Я не знала, что он еще и двинутый на этой истории с актрисой и книгой Виктору Гюго. Но меня это не удивляет. Последний морской гребешок. Подсидр. Я смокую Во мне просыпается стерва. «У тебя с ним было?» Клер отвечает смущенной улыбкой, лицо покрывается розовыми пятнами. «Нет уж, я ее дожму». «Уверена, что да». Клер опускает глазки, а я не отстаю. Я не ревную, Клер. Плевать мне на этого типа. Один раз. Сто лет назад. Тому еще и года не было. Но я знаю, что говорю, Ариана. Не подпускай его близко. Мы снова смеемся. Я встаю, меня чуть пошатывает. Сколько лет я не брала в рот ни капли спиртного? Иду к наис и Тому. Повсюду валяются пластмассовые детали конструктора, журналы и книги тоже разбросаны. Внезапно мой взгляд застывает. Книга. Невозможно не узнать прогулки в Вёле. Наклоняюсь, беру брошюру и лихорадочно листаю. Где же страница 42? Фотография с праздника Виктора Гюго, та, которую от меня скрывают с тех пор, как я приехала. 42-й страницы нет. Остался жалкий клочок бумаги возле корешка. Зал ресторана качается. Когда же кончится это безумие? Я оборачиваюсь к Клер и кричу. «Почему? Почему она вырвана, эта страница?» Анаис с Томом смотрит на меня как-то странно. Клер, убирая посуду, пожимает плечами. «Понятия не имею. Книга старая». «Вот именно!» — не унимаюсь я. «Как она здесь оказалась, эта книга, в твоей блинной?» Клер отвечает сухо, ее раздражает моя истерика. «Не знаю. Вообще-то в деревне у всех она найдется. На полке или в чулане».